Глава четвёртая. Важная наука. "Вашство, тут такое", замел Софома. "В общем, мне по работе дел попал на проверку императорских резиденций, и мне совершенно точно понадобится ваша помощь". Я улыбнулся. "Знаю, Александр Васильевич меня об этом предупреждал, и я с радостью помогу вам, Фома Ведович". Услышав своё отчество, питерский смутился. Было заметно, что ему неловко от моего обращения. — Спаси и вашество, — пробормотал он, — а то где я и где император? Вот сами подумайте, как я приду во дворец и начну там свои порядки наводить. Там, небось, такие слуги важные, что я им совсем уж недалеким покажусь. — Вряд ли кто-то посмеет на тебя косо посмотреть, — отмахнулся я. — Поверь, Фома, теперь ты имеешь вес. Даже если ты сделаешь что-то не то, никто не посмеет тебе и слово худого сказать. «Неужто тому, кто носит то, что все прощается?» — недоверчиво спросил парень. «Спрос будет, если ты оскорбишь кого-то из благородных. Об остальном можно не беспокоиться». «С моей необразованностью я обязательно сделаю что-то непотребное. Потому вы мне и нужны, Ипав, Филиппович. Я буду работать, а вы...» «Глазами сверкать, и важно прохаживаться», — продолжил я за питерского. «Ну, у вас это хорошо получается». Любой, кто на вас посмотрит, сразу поймёт, что вы человек благородных кровей. В этот момент из стены выглянул Василий и тут же влез в наш разговор, словно до того только и ждал такой возможности. «Поверь, если ты научишь смотреть на всех с лёгкой снисходительностью, то и тебя будут принимать за такого же человека», — уверенно заявил он. «Это как?» — заинтересовался Фома. «Вот представь, что какой-то лавочник надумает убедить тебя, что капуста вкуснее мяса. Парень тотчас слегка скривил губы, приподнял брови и затем покачал головой. «Вот это выражение лица запомни», — посоветовал Козырев. «А потом представь, что Евсеев решил тебя научить водить машину». Парень незлобно усмехнулся. «Запомни и это выражение». «Всего-то», — Питерский пригладил волосы, — «это как-то уж слишком просто». «Когда тебя спросят о чем-то, чего ты не знаешь, то можно уточнить. Что вы имеете в виду?» и если спрашивают благородный, то смотри ему в глаза, а если же простой человек, то смотри слегка в сторону и делай вид, что ответ тебе не очень-то интересен. — Так это же невежливо, — нахмурился питерский. — Ты, главное, помни, ежели слуга какого важного господина решит, что ты с ним говоришь уважительно, то посчитай, что ты его уровня, а может, еще и ниже, потому смотри мимо или поверх его головы. Подбородок подними, руки на груди сложи и губы скриви так, словно ответ тебе вовсе не нужен, что ты и сам все знаешь, просто проверяешь, халуя. Неправильно это, — насупился Питерский и покосился на меня. Во дворце императора, как ты заметил, работают важные слуги, — напомнил я, — и, скорее всего, с ними впрямь следует говорить именно таким образом, чтобы они тебя больше уважали. И больше холод в голосе, — воодушевился моей поддержкой призрак. «Если чего лишнего себе слуга позволит, ты его окати презрительным взглядом и процеди. Я не расслышал, что ты сказал. И руку на пояс положи, словно ищешь рукоять оружия. Потом руку отдерни и досадливо цокни языком». «Досадливо?» — не понял Фома. «Представь, что везде платную парковку сделали», — подсказал Козырев. «А главное запомни, никогда не извиняйся и не тушуйся. Если чего не понял, делай злое лицо». Не услышал? Строго потребуй, чтобы говорили чётче. Я понимал, что Фома никогда не станет вести себя так, как учит его Василий. Но мудрый призрак знал хитрости, о которых я лично никогда не задумывался. Я вёл себя как благородный с самого детства по праву крови. Мне не приходилось задумываться, обидел ли кого тон моего голоса или же поступок. А если б им пройдёт какая красивый служанка, так ты обязательно ее по заднице шлёпни, чтоб знал, как велять бёдрами. Услышал я прежде, чем Фома пробасил. Ну эту ж совсем дикость. Павел Филиппич, скажите ему, что так себя ведут только пьяные и некультурные личности, и за такой меня точно уважать не станут. Так шлёпнуть надо бы на неблагородную дамочку. Терпелив разъяснил Козрев, то, которая Нельзя, резко прервал я недобрую науку Козрева. Никого нельзя унижать подобным поведением. Это не делает честь и никакому мужчине, и женщине, сурово добавил Фома. Ежели баба, женщина какая начнёт шлёпать? Это совсем другое, китро вставил Козрев. Мужики добрые, если у нас какая девка игриво шлёпнет по ниже спины, так мы и слово дурно о ней скажем. А баб злые по своей натуре. И слегка за день, так они сразу в виск и наровя, что потяжелее, кинуть в тебя, и главное попадают. Для любого человека такое поведение недостойно, закрыл я обсуждение. Василий сразу же сник и принялся пинать носком тапка ковёр. Я как лучше хотел помочь, прогнуса Авелон, а потом махнул рукой. Не цень старика, а я между прочим жизнь прожил. А ума не набрался, фыркнул Фама, презрительно скривившись. Краш, а получилось, просиял Василий, ткнув пальцем в питерского, а потом хлопнул в ладоши. Моя школа. Нужна моя помощь? медовым голосом спросила бабушка из кухни, видимо, ощутив всплеск сил от призрака. Нет, Софья Яковлевна, подобострастно сообщил Козгрев. Мы тут с княрчемы делах насущных болтаем. Потом он подошёл ко мне ближе и сказал едва слышно: Очень важная дама. Мне при жизни не посчастливилось встретить её, а сейчас? Может, позвать к негиню? уточнил Фома, поднял подбородок и скрестил руки на груди. Выглядел он при этом крайне уверенно. Козырев подсокол языком и хитро улыбнулся. Мая школа. Молодец, парень. Очень довольный собой призрак просочился сквозь пол. Ну, себе прилично ведёт, спросил я у питерского. Иногда Пожал плечами парень. Но мы решили, что от него больше пользы, чем вреда. И какая же от него польза? Василий ужасно любопытный. И как только кто является на порог, он тут как тут и сразу сообщает, кто звонит. Проверяет посетителей на яды и скрытое оружие. И что-то уже находил? Удивился я. Нет, ну так и посетителей у нас пока немного. Я считаю, что лояльного призрака, который сохранил ясность ума, прогонять глупо. — А он точно сохранил. Судя по тому, что Козырев тебе тут насоветовал, у меня есть подозрения на этот счет. — У него характер дурной, но он таким и при жизни был. По смерти тут ни при чем. Опять же, мы решили собрать его зеркала, которые лежат в тайнике без дела, и осторожно разломать их на множество кусочков, которые сможем разместить в городе в нужных нам местах. — То есть Василий станет для нас следить за людьми? — догадался я. — Все ради империи. — явнул Питерский. — Это я сам придумал. — И Козырев не против, — прищурился я. — А Софья Яковлевна сказала, что вы можете взять с него клятву верности. — Неужели он согласится? — Он любопытный, — усмехнувшись, ответил парень. — И понимает, что однажды ему надоест ходить по тем нескольким домам, где он еще при жизни развесил свои зеркала. Там уже и не осталось призраков, которых он мог бы съесть, а значит, его по смерти окажется недолгим. Шантаж, изумился я. Ты его шантажировал? Однажды вы показали мне, что это самый действенный метод, невозмутимо подтвердил Фома. Вот и молодец. Тут я вынул из кармана телефон и набрал номер Беловой. Но нам надо завершить дела насущные, мой отпуск сильно затянулся. Трубку взяли через несколько гудков. Чехов, ты ожил? послышался встревоженный голос. Более-менее ответил я и хотел было добавить, что убить нек романто почти невозможно, но подруга меня перебила. Слава искупителю послышалось в динамике. Давно ты пришёл в себя? Пару часов назад, ответил я и сразу взял бы коза рога. Что там у нас с трупом Андросова? Лежит в стеклянном ящике под усильной охраной, а в кустодии хотят связать осторожный бунт и свиридова. Группу уже создано. Ага. Надеюсь, тебя в неё включили. Кратч упоинтересовался я. Включили. Александр Васильевич обмолвился, что ты тоже будешь помогать в качестве консультанта, потому что призрака Андросова на территории острога так и не нашли, а беседовать с трупами жандармы нового отдела вы не умеют. Ну куда же вы без меня? усмехнулся я. Похоже, выбора нет, скоро приеду в отдел. Уж очень хочу поговорить с мертвецом. Ты же только недавно встал с кровати. послышался в телефоне. Отдохнул бы хоть немного. Спасибо, но за трое суток я отлично выспался, возразил я. Так что ваш покорный слуга бодр, свеж и готов к новым свершениям. Выпишите мне, пожалуйста, пропуск мастер Белова. Ну, раз уж тебе так не терпится, протянула Алиса. Я завершил вызов и обернулся к питерскому. Папамоведович, я понимаю, что возить меня вам не по статусу, но всё же хочу попросить о продолжении. «Глупость какие!» — возмущенно перебил меня Фома, поднявшись с кресла. «Сейчас подам машину!» Он направился к выходу. Я же взглянул на дверь кухни, из-за которой доносились приглушенные голоса и смех, и решил не отвлекать дам от обсуждения предстоящей свадьбы. Вышел из-за стола и направился следом за Питерским. На первом этаже меня встретили Козырев с Ярославом, которые о чем-то спорили. Делали они это, скорее всего, от скуки, потому что, заметив меня, призраки тут же прекратили пререкаться. «Уже уходите, мастер Чехов!» — вежливо осведомился Василий. Затем оглянулся, удостоверился, что Фома нас не видит, и поклонился. Я остановился и уточнил. «С тобой все в порядке?» «Полном!» — поспешно заверил меня призрак и как-то заискивающе улыбнулся. «И это было еще более странно, поэтому я спросил». «Ты знаешь что-то, чего пока не знаю я?» «Ну-у-у-у!» no, — замялся Василий. «После бунта в Остроге в Астрале про вас очень много разговоров», — ответил Ярослав. «Все призраки Петрограда говорят про адвоката Чехова исключительно с уважением. Можно сказать, почитают за божество», — добавил Козырев. «А мы вроде как служим этому божеству. Ну, то есть вам!» Призраки склонили головы, демонстрируя почтительность. «Это что за...» — нахмурился я. — Собирать городские слухи по призрачному радио в этом доме мог только один призрак. — Слишком много силы вы выбросили в том бою в Остроге, — ответил Козырев. — Астрал буквально кричит, и, думаю, сейчас его может слышать каждый, даже самый слабый, призрак. В Астрале родился новый бог, Павел Филиппович, назначенный здесь самой владычицей за гранью. И я тяжело вздохнул. Это было плохо. — Я не могу. потому что не только я умел разговаривать с призраками, а значит слухи про бога мёртвых могут распространиться и среди людей. Ладно, об этом стоит подумать, но позже. Сейчас нужно решить вопрос с делом Свиридова, а для этого нужно сначала попасть в третий отдел жандармерии. Машина уже стояла у крыльца. Задняя дверь была открыта, а рядом раскачался с пятки на носок улыбающийся фама. "Идём, вашество", торжественно произнёс сон. Я улыбнулся. «Пожалуй, я поеду на переднем. Мне так удобнее». Спустившись с крыльца, я открыл дверь и сел в авто. Питерский же занял место за рулем и завел двигатель. До дела мы добрались довольно быстро. Уже через полчаса Фома остановил авто на парковке и обернулся ко мне. «Прибыли!» «Благодарю, Фома Ведович». Я вышел из салона и обратился к сидевшему за рулем парню. «Вам лучше проследовать со мной, мастер питерский». Тот тяжело вздохнул, но из машины все же вышел. По двору отделения сновали по своим делам жандармы. У крыльца мы разменулись группой людей, которые выскочили за отделы и быстрым шагом направились к машинам. «Сегодня здесь суетно», — провожая их взглядом, отметил Фома. «Не каждый день признают вне закон одну из старейших банды города», — ответил я. Думаю, через полгода или год, когда дела по монархистам пойдут в суд, нынешний начальник третьего отдела получит повышение. Это, наверное, самое крупное дело за последние сто лет. Питерский хмыкнул и покачал головой. Потянул на себя створку двери и придержал ее, пропуская меня. — Прошу, Павел Филиппович. Я кивнул и вошел в помещение, где у дежурной комнаты нас уже ждала Белова. — Пропусти, — распорядилась она и дежурный послушно нажал кнопку. Открыв дверь, я прошел в отдел. Фома пересек порог и вдруг напрягся, глядя по сторонам. «Весело тут у вас!» — произнес он. Я вопросительно поднял бровь и только через долю секунды понял, о чем говорит питерский. Со всех сторон, сквозь стены и потолок, к нам тянулись достаточно сильные призраки. Духи людей в кожных куртках времен смуты, подростки в робах бастардов, девочки нехорошей профессии, два привидения в форме жандармерии — И даже несколько юношей и девушек в косухах и джинсовых курточках с множеством значков. В помещении повеяло холодом, и белова зябка поёжилась. Призёрки столпились вокруг меня, и я услышал множество голосов, которые называли меня владыкой и отмеченным. Призёрки просили благословения, частички силы или просто молили меня перевести их через грань. И от всех этих шепотков я невольно поморщился. Идём. произнесла Алиса и направилась к хранилищу. Мы с Фомой последовали за ней. Местные призраки увязались за нами. "Казырного вас тут встречают, варство", едва слышно произнёс Питерский, кивнув на сопровождающую нас свиту. "Здесь собрались призраки со всего здания". Я только пожал плечами. "Очень надеюсь, что это разовые акции". "Ох, не думаю", покачал головой Питерский. Почти в самом конце коридора Белов остановился у одной из дверей. Я встал рядом с ней, обернулся и едва слышно произнёс: "Подождите меня здесь. Я скоро вернусь и обязательно поговорю с вами". Призраки послушно застыли в коридоре. Я же перевёл взгляд на дверь, на которой была закреплена табличка "Хранилище". В самом углу створки был закреплён небольшой видеоглаз. "Приказ нашего нового начальника", похвастался Алис и потянул на себя створку. Цифровизация отдела в жандармерии идет полным ходом и начали с хранилищ вещдоков. Сигнал выводится на экраны в дежурной части. «До чего дошел прогресс?» – покачал главой я и шагнул в заставленное стеллажами помещение. В центре хранилища стоял стеклянный ящик, рядом с которым дежурили четыре человека. Трое из них были в форме третьего отдела. Возле ящика замерло несколько тотемов ледяных элементалей. а два снеговика-миньона прикасались к ящику, охлаждая его. Четвертый же охранник был в серой форме, и выглядел он жутко. Глаза его закатились, подернувшись мутный поволок, и лицо побелело и вытянулось. Воздух вокруг мерцал и переливался. Едва хлопнула дверь, парень обернулся к нам, устаявшись незрячим взглядом. Но, заметив Фому, он внезапно приобрел самый обычный вид. «Добрый день, мастер Питерский», — произнес он, коротко склонив голову. Судя по всему, это был сотрудник нового отдела, добавленный в группу охраны. И я с трудом сдержался от довольной улыбки. Хорошо, что я оставил свиту в коридоре, иначе могли бы возникнуть совершенно ненужные вопросы. «Добрый день, Светозар!» — строго произнес Фома. Шагнул к сотруднику и протянул тому руку для приветствия. «Как обстановка?» «Никого неучтенного замечено не было», — отрапортовал Светозар. «Призраки были, но никто к свидетелю не подходил». «Хорошо». — улыбнулся Фома. — Алиса, отпусти охрану, — попросил я, — и начнем допрос. Девушка коротко приказала. — Свободны. Жандармы направились к двери. Белова достал из кармана камеру, я же призвал тотем и принялся создавать плетение оживления. И от кончиков моих пальцев к мертвецу потянулись нити силы. Процесс сдавался легко, и я хотел было попробовать эксперимент с уменьшением количества тотемов, но в последний момент передумал. Покойник сел в ящике и уставился на меня затянутыми поволокой глазами. Тогда я спросил, «Как тебя зовут?» Мертвец открыл был рот, но вместо слов послышалось только бессвязное мычание. Мы с Беловой тревожно переглянулись. Фома же шагнул к сидевшему зомби, схватил ее за нижнюю челюсть и потянул ее вниз, заглядывая в рот. А затем обернулся к нам. «Наш покойник потерял где-то язык, ваша...» — Павел Филиппович. А пальцы, уточнил я. Сломанный, зло прошептал питерский. Я тяжело вздохнул и произнёс, обращаясь к Беловой: Выключай камеру. Сегодня допрос не состоится.